Глава первая. Самый длинный день в году. 22 июня 1941 года. Одесса. Маленькие аккуратные каблучки туфель бодро цокали по тротуару, когда Альбина с Элоизой звонко смеялись над очередной шуткой, возвращались домой к бабушке Эллы, куда приехали погостить на несколько дней. Обе девушки держали в руках по несколько книг, взятых из местной библиотеки. Под форзацем книги у Альбины лежало почти дописанное письмо для матери, оставшееся в Сталинграде. Аля, как и ее сестра Марина, жили теперь в Севастополе. Марина уехала туда вслед за мужем, офицером флота. Альбина же через два года поступила вместе с Элоизой на авиаинженерный факультет одного из севастопольских вузов. Страсть к авиации, которую подруги делили на двоих, за эти годы так и не угасла, и полеты на бипланах в аэроклубе стали самым излюбленным занятием из тех, что необходимо для души. Аля обожала письма и часто писала матери, подробно рассказывая о своих делах. То письмо, что лежало теперь в книге, можно было уже и отправить, но какая-то мысль, Казалось, Альбине еще не законченной. Взгляд, мельком брошенный на афишу фильма «Волга-Волга» у кинотеатра, возродил в воспоминании походы в кино по выходным с мамой и сестрой. Мама очень радовала, что две ее дочери, бывшие с самого детства близкими друг к другу людьми, жили в одном городе. Несмотря на отсутствие в их жизни отца, Альбина с Мариной никогда не чувствовали себя неполной семьей. Мама, невзирая на работу фельдшера и сверхурочные часы, каким-то чудом успевала уделять время и дочерям, и девочки никогда не ощущали себя брошенными. А как они любили по воскресеньям вместе лепить вареники или пельмени, а какие восхитительные пироги и булочки мама научила их печь. Маринин муж всегда шутил, что благодарен тёще за эту науку. Вот и сегодня, до того, как пойти в библиотеку, Альбина вместе с Элоизой помогли ее бабушке замесить тесто и наготовить булочек с ягодной начинкой. Запах ванилина так и увязался за ними тонким, едва уловимым шлейфом. Так уж вышло, что за все эти годы, с того самого дня, когда больше десяти лет назад они случайно столкнулись на берегу солнечной Феодосии, Ни одна из одноклассниц или соседских девчонок не стали для Альбины или Элоизы ближе друг друга. В задорной, остроумной и любознательной элли Альбина сразу нашла родственную душу. И когда настала пора сделать выбор, куда же идти учиться после школы, она точно знала, что уедет в Севастополь. Там родная сестра, там лучшая и самая близкая подруга. Успешно сдав экзамены, Девушки приехали на выходные в Одессу проведать бабушку и дедушку Элоизы. «Неужели еще один учебный год подошел к концу? Аж не верится!» промолвила Альбина, идя под руку с Эллой. «Да, время тянулось только на первом курсе, а потом как понеслось?» согласилась с ней подруга. Девушки приближались к тени большого дерева, откуда за ними наблюдала незримая для всех дева судеб. В ее руках покоились четыре золотые нити, которые она спешно переплетала по две между собой своими ловкими пальцами. «Час настал», промолвила она, устремив взор на девушек и шедших позади них двух молодых людей в военной форме с лейтенантскими погонами. Они были статные, высокие, благодаря чему их форма смотрелась еще солидней. Только волосы одного чернели точно смола, а другого сияли, как пшеница с золотым отливом. «Может, все-таки окликнуть их и честно сказать, что хотим познакомиться, а?» — спрашивал брюнет у своего друга. «А то решап еще, что мы их преследуем. Плетемся за ними, как два робких пионера, уже две улицы. Ну что мы ждем, честное слово?» В этот момент девушки, завидев высоко в небе чьего-то улетевшего воздушного змея, засмотрелись. «Ой!» — скрикнула Альбина, схватившись за подругу. «Что случилось, Аль?» — спросила Элла. «Кажется, что-то с каблуком», — ответила Альбина, и тут порывом ветра сорвало шляпу с головы Элоизы. «Шляпа!» — крикнула та. Двое тех самых военных подбежали к девушкам. Брюнет ловко поймал на лету шляпу и с улыбкой протянул ее хозяйке. Его друг подошел ближе к Альбине. «Прошу, милое сударыня». «Благодарю вас», — ответила Элоиза, одарив его улыбкой, все так же поддерживая подругу под руку. «Меня, кстати, Кириан зовут», — представился голубоглазый брюнет. «А меня Дарий», — слегка склонив голову, озвучил свое необычное, как и у друга имя, русоволосый мужчина с такими же необыкновенными янтарными глазами, как и у Альбины, что сразу заметили и она, и он. «А что там с вашим каблуком? Позвольте посмотреть!» Промолвил он и присел около девушки, осматривая пострадавшую туфлю. «У вас тут каблук сломан», — сообщил он ей. «Но это не беда. Здесь совсем рядом обувная мастерская имеется. Они вам этот каблук быстро отремонтируют, особенно если сверху приплатить за срочность». «Ой, а у нас, наверное, и денег не хватит», — растерянно заявила Аля. Нам тут пешком пройтись, мы и денег особо не брали. «О чем речь?» — воскликнул Дарий. «Я беру это на себя. Вы, кстати, так и не представились». «Альбина». «Элоиза». «Мы с другом, если честно, хотели познакомиться с вами еще две улицы назад, но что-то не решались», — признался Кириан. «Спасибо шляпе, выручила». «И каблук вовремя сломался», — добавил Дарий. Услышав это, дева судеб усмехнулась. Посмеявшись, компания направилась в мастерскую сапожника, а уже оттуда мужчины вызвались проводить девушек до дома. Альбина и Дарий украдкой обменивались любопытными взглядами. Кириан посматривал на Элоизу. Смущаясь изучать друг друга открыто, молодые люди мило общались, и что-то такое в этот момент пробегало между ними сверхъестественно прекрасное, светлое и неуловимое. От девушек вкусно пахло ванилином и домашней выпечкой. Они звонко смеялись и, казалось, были овеяны божественным светом. От молодых лейтенантов исходило дружелюбие, мужественность и благородство. Друзья приметили девушек не случайно. Они были оборотнями и не могли не обратить внимание что над брюнеткой светилась ауронимфа, а красавица с рыжими косами оказалась одаренной человеком, рожденным с сильным магическим даром. Поскольку девушек они совсем не знали, Дари и Кириан делали вид, что ничего не заметили. Ведь если нимфа, скорее всего, узнала в них сверхъестественных товарищей, но не подала вида, то одаренная могла ничего и не подозревать. Не все одаренные понимали свою силу, и уж куда меньшее их число знали о существовании магии и других миров. Но вот их путь подошел к концу. Элоиза, указав на двухэтажный многоквартирный дом с двором-колодцем, объявила, что здесь живут ее бабушка и дедушка. «Ваше общество, девушки, признаться честно, нам крайне приятно. И я предлагаю вечером продолжить общение. Можно прогуляться по набережной, сходить на танцы». С улыбкой предложил Кириан, стрельнув глазами в сторону Элоизы а зачем ждать вечера зачем откладывать на потом то что можно сделать сейчас раздался позади них деловитый женский голос и обернувшись они увидели бабушку эллы с полной авоськой я вам предлагаю прямо сейчас это знакомство таки продолжить за чаем мы как раз стол во двор под виноград вынесли идемте идемте спасибо за приглашение Поблагодарил женщину дарей забрав у нее авоську. «Какой галантный юноша! Да это вам спасибо!» — воскликнула она. «Я впервые вижу свою внучку и ее подругу в компании молодых людей. Все то книжки, то чертежи, то конспекты. Пора бы уже и разбавить эту целлюлозно-бумажную компанию!» «Ну, ба!» — воскликнула Элла, вздернув брови. «А что, ба?» «Разве я не права?» — ответила ей бабушка. «Меня, кстати, Роза Марковна зовут». Повернулась она к юношам. «Абрам! Абрам!» — позвала она мужа из глубины двора. «Вынеси еще два стула, у нас важные гости, а я пока чайник поставлю». «Ах, какие бравые офицеры, красавцы, интеллигенты! Такие женихи на дороге не валяются!» «Надо брать их, пока тепленькие», — думала женщина про себя. «Бегу, бегу, Розочка!» — крикнул ей супруг. «Надо будет еще радио послушать в двенадцать». Вениамин с утра забегал, сказал, что в полдень какое-то важное сообщение от правительства будут передавать. «Интересно, а что за важное сообщение, Абрам Моисеевич?» — задала вопрос Альбина. «Не знаю, не знаю, Алечка». «Что-то очень значимое, наверное». Наконец все сели, и за столом воцарилась легкая, непринужденная атмосфера. Мужчины наперебой шутили, женщины смеялись. В разговоре выяснилось, что молодые люди, любезно проводившие Элу и Алю, летчики и коренные одесситы. Друг друга они не знали до тех пор, пока не встретились в Харьковской военной авиационной школе. На самом деле это было правдой лишь отчасти. Кириан родился в княжестве Кайран Восточной Империи Эсфира, но знал Одессу как свои пять пальцев и считал этот город вторым домом. Ведь его родители когда-то жили здесь, пока после несчастного случая оборотни из клана Огненных Пантер их не обратили. Уйдя жить на планету Эсфир, его родители не перестали любить город, в котором выросли и часто возвращались сюда. «Наша одесская дача», — как шутила его мама. Дарий принадлежал к клану огненных лис, будучи обращенным еще юным курсантом-первокурсником. Он разрывался между родной Одессой, где были похоронены его родители, и маленькой квартирой в трехэтажном доме княжестве Азмирхан на востоке Эсфира, где он бывал значительно реже из-за военной службы, так же, как и его друг, одногробник и сослуживец Кириан. Роза Марковна и Абрам Моисеевич оказались самыми обычными людьми без каких-либо проблесков магии. «Любопытно, как же тогда у них появилась внучка-нимфа?» — подумал про себя Кириан, не скрывая искреннего интереса к девушке. Вызвавшись помочь Элоизе, когда она пошла на кухню за сервизом, он как бы невзначай бросил. «Очень любопытно, откуда у простых людей внучка нимфа, если не секрет». «Почти секрет», — тихо ответила Элла и кокетливо улыбнулась. «Но я вам его расскажу, как к бессмертной и бессмертному. Кровь нимф я унаследовала от отца, а моя мама когда-то давно, больше двадцати лет назад, была человеком но после несчастного случая ее обратили в вампира бабушка с дедушкой ни о чем не подозревают и не узнают никогда я сохраню ваш секрет обещаю с улыбкой заверил кириан элоизу и мило беседуя они вернулись за стол по улицам одессы залитым ярким полуденным солнцем торопились туча колесами трамваи. горожане наслаждались выходным днем спеша кто в гости, кто на пляж, то на свидание. В воздухе витали безмятежность и спокойствие, и никто в этот час не подозревал, какое страшное известие скоро прозвучит из репродукторов, погрузив миллионы людей в отчаяние. Солнечные зайчики дрожали на белой скатерти. Упоительно пахли ароматные булочки, которые так хвалила Роза Марковна, упоминая, что это дело рук Эллочки и Али. Считанные минуты оставались до горькой новости, от которой прежняя жизнь рухнет. Беда маячила впереди, но для компании за столом все в эти минуты было пока еще накануне. И смеясь над очередным одесским анекдотом из жизни Абрама Моисеевича, никто даже не подозревал, что это ощущение счастья стремительно несется к своему концу. Сейчас они еще самые обычные люди и бессмертные как и те, кто пробегает время от времени мимо их двора. Совсем скоро все они станут героями и жертвами войны, убитыми и ранеными, солдатами и беженцами, партизанами, военнопленными, узниками концлагерей. И этот день, самый длинный в году, навеки останется выжженным клеймом на сердце у тех, кто его помнит. Спустя 30 лет, день в день, Элла и Альбина, услышав по радио стихи Константина Симонова, растерянно переглянутся и на миг застынут, сраженные горькими воспоминаниями, у которых не оказалось срока давности. «Как будто это было вчера», — тихо промолвит Альбина. «Будто и не минуло тридцати лет», — ответит ей Лоиза. «Тот самый длинный день в году с его безоблачной погодой нам выдал общую беду на всех на все четыре года. Она такой вдавила след и стольких на наземь положила, что двадцать лет и тридцать лет живым не верится, что живы. Всё так и будет. Впереди их и целую страну ожидали годы потерь и отчаянной борьбы против жестокого врага. Эта боль потом останется на долгие годы, поселившись отголосками в крови и памяти потомков. Те, кто выживут, прежними не станут никогда. А пока Абрам Моисеевич поднялся в квартиру и включил радио, выставив его в открытое окно. Спустившись к остальным, мужчина подсел к своей жене. трижды прозвучал сигнал начала трансляции. Все сидящие за столом замолчали.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 атаковали наши границы во многих местах и подвергли бомбежке со своих самолетов наши города Житомир, Киев, Севастополь, Каунас и некоторые другие. Причем убитые и ранено более двухсот человек. Звон разбитой чашки, выпавшей из чьих-то рук, остался без внимания. В оглушительном молчании, растерянные с ужасом переглядываясь, все слушали радио. Но как только речь подошла к концу, тишина тяжелым свинцом легла на плечи. Вскоре безмолвие прорезали всхлипы женщин. Абрам Моисеевич, тяжело вздохнув, открыл портсигар, молча предлагая Кириану и Дарью закурить. Те также молча взяли по сигарете, хотя никогда раньше не курили. «Абрам, что теперь с нами будет? Что?» Тихо всхлипывая, спросила у него супруга. В ответ пожилой мужчина тяжело вздохнул. «Я бы хотел тебе, Роза, сказать что-то, чтобы успокоить, но у меня сейчас слов не находится. Я не знаю, что будет. Не знаю». По щекам женщины вниз побежали слезы, оставляя мокрые дорожки. Альбина словно оцепенела, растерянно глядя куда-то перед собой. Она сжала руками салфетку так, что на кулаках побелели костяшки. Элоиза же переводила испуганный взгляд то на радио, то на кого-то из присутствующих. «Нет, нет, нет, этого не может быть! Не может! Не может, пожалуйста, Господи!» И девушка залилась слезами. «А как же Севастополь? Если бомбили Севастополь, там же Мариночка с Юрой!» «Как же они там?» Растерянно бормотала Альбина и не замечала слез, что градом бежали по ее побледневшим щекам. Осознание того страшного, что свершилось, своей необратимостью и неизбежностью давило на грудь, мешало сделать вдох. Гнетущее чувство ожидания чего-то страшного повисло в воздухе. «Кажется, дарей наша увольнительная прямо сейчас закончилась с горечью произнес Кириан. «Хотя, что я несу? Какие тут увольнительные, когда прежняя жизнь закончилась?» «Простите, но нам нужно срочно возвращаться в часть», сказал Дарий, бросив на Альбину взгляд полной сожаления и глухой, невыразимой тоски. «Мы... мы проводим вас», запинаясь, промолвила Альбина. Ее подруга молча кивнула. Вот так этот день для них стал днем встречи и разлуки. Им казалось, что их пути неумолимо расходятся, однако у девы судеб на этот счет было свое мнение. Нити их судеб, лежавшие на ее ладони, так и остались переплетенными. Август 1941 года. Феодусия. Никто не знает, куда повернет дорога жизни. Разве можно ее предугадать? Тот день, ставший роковым для миллионов людей и бессмертных, крепко-накрепко соединил четыре судьбы неразрывной связью. Обменявшись на прощание с Элой и али адресами, Кириан и Дарий поспешили домой, чтобы собраться в свою военную часть. Жизнь в одночасье перевернулась, выбив почву из-под ног, и никто тогда не представлял, что ждет всех дальше. Люди были растеряны и напуганы, и этот день действительно оказался очень долгим. Просто потому, что все потерялись во времени, перестав его ощущать. Элоиза с Альбиной на следующее утро уехали обратно в Феодосию. Туда война пришла чуть позже, чем в Одессу. Бомбардировки Одессы начались спустя месяц, а в октябре 41-го в город зашли немецкие и румынские войска. На территории Феодосии враг оказался в начале ноября. Узнав о том, что Севастополь одним из первых подвергся вражеской атаке, бесстрашная Альбина поехала туда, чтобы найти сестру, но нашла лишь горькую весть о ее гибели вместе с мужем. Во время очередной бомбардировки Севастополя девушка серьезно пострадала, не успев добежать до укрытия. В тот отчаянный миг Элоиза приняла единственно верное решение обратить свою умирающую подругу и попросила об этом свою близкую родственницу, поехавшую вместе с ними. Та, хоть и выглядела двенадцатилетней девушкой, была уже стодвухлетней представительницей клана лесоборотней. Все, что помнила Альбина в тот миг, жар мучительной агонии, соленый привкус собственной крови во рту, Боль от каждого вздоха и сознание, ускользающее во тьму. А потом, режущая боль в запястье вырвала ее из темноты, возвращая сознание в страшную реальность. Ей все еще казалось, что она умирает, изломанная и покрытая ранами от осколков стекла. Так хотелось сказать Элоизе важные слова, но не было сил даже и слова вымолвить. Из ее горла вырвался лишь хрип из сгустки крови. Потом ей раздвинули зубы, и в горло полилось что-то солёное с металлическим привкусом. Опять кровь? Альбина испуганно замычала, дёрнулась, не понимая, что происходит. Где-то совсем рядом испуганный и дрожащий голос Элоизы. «Аля, не бойся, мы тебя спасём, ты будешь жить!» Вот так на пороге смерти Альбина получила билет в другую жизнь и тайное знание. Тогда открылась еще одна невероятная деталь. Лия, двоюродная сестра со стороны ее отца, оказалась никем иным, как самой настоящей бессмертной нимфой. Много лет она жила в другом мире с манящим воздушным названием Эсфир. Иногда она приезжала погостить к их с Альбиной тетушке в Феодосию привозя много подарков для всей родни. Родственники же полагали, что девушка замужем за иностранцем, что в принципе было недалеко от правды. Мушли, или как его называли на языке из Фиране, Леаль, когда-то родился и прожил много лет в Италии, но повстречав свою будущую супругу, перебрался на Изфир. В первые же дни войны Джардана и Леаль отправились на фронт в составе медбатальона. И все, что было сейчас известно Алле, что они должны находиться где-то под Москвой. В одну из тревожных бессонных ночей, когда вражеские войска находились еще на подступах к Крыму, Альбина с Элой смотрели украдкой из-за плотных темных занавесок на небо, прошитые яркими лучами противовоздушной обороны. И снова тревожная ночь. И снова на сердце страх. «Сколько было таких ночей, и сколько их еще будет?» «Аль, если б ты только знала, как хочется сесть за штурвал и взлететь!» Тихо воскликнула Элоиза, с грустью глядя в небо. «Надоело уже прятаться тут и бояться. Мне так только хуже. Но почему женщин не берут в военную авиацию? Чем мы хуже мужчин? Сколько уж лет в аэроклубе с тобой отлетали?» «Я тоже об этом думаю частенько призналась подруге Альбина. Я хочу в бой, самый настоящий. Не могу сидеть вот так и трястись. И ты права, это еще хуже, честное слово. Да что ж это я на своей земле и прятаться должна, как мышь в подполе. Если уж и погибать, так в борьбе, чтобы своими руками этой мерзости хребет переломить. Я теперь не успокоюсь, если не буду знать, что от моих рук хотя бы одна фашистская гадина сгинула. Я хочу, чтобы они сдохли от моей руки. За всех отомщу. За Марину, за Юру, за маму, за тетю. За всех». Повисла тишина. Элоиза судорожно вздохнула. Альбина в бессильной ярости сжимала кулаки, глядя куда-то в сторону. Где-то вдалеке раздался громкий взрыв, и девушки одновременно вздрогнули. «А у нас с тобой, как всегда, схожие мысли». С печальной усмешкой констатировала Элла. «С того дня, как деда с бабушкой расстреляли, я столько раз уже в голове эту мысль прожила. Мне планы эти снятся уже по ночам». И все время чей-то шепот во сне повторяет. «Ведьмы летают по ночам, ведьмы летают по ночам. Какие еще ведьмы? Я же нимфа». Альбина, услышав это, удивленно распахнула глаза. «И чего же ты молчала, Элла?» Воскликнула она. «Я похожие слова уже, которую ночь во сне слышу. Может быть, это знак свыше для нас? Я только тоже не пойму, почему ведьмы-то. Мы с тобой не ведьмы». «Знаешь ли, знамение — это такая штука, значение которой порой раскрывается не сразу. Может, спустя время нам станет понятен смысл этой фразы». Рассуждала Элоиза, не представляя, насколько окажется права. Они ненадолго обе задумались. «Это, наверное, так глупо сейчас и совсем не ко времени, но я постоянно вспоминаю Дария. Сама себе запретила думать о нём, но не выходит. Невозможно приказать сердцу», — вновь заговорила Альбина. «И неизвестно теперь, когда ждать письма. Зачем мы только повстречались в тот день? Но если бы я могла вернуться туда, то снова хотела бы всё это пережить». Ровно до того момента, как по радио объявили о войне. Девушка с тоской протяжно вздохнула. «Нам не знать замыслы судьбы», — философски заметила Элоиза. «А чувствам вообще плевать на время и место. Они просто проникают в твою душу. И если тебе суждено влюбиться, ты влюбишься, хоть на краю бездны. Я боюсь мечтать, не зная, что будет с нами завтра, но Кириан...» Он просто поселился в моем сердце и живет там. «Моя соседка говорит, что в такие времена любовь сродни тяжелому бремени», — промолвила она. «Но я с ней не согласна». «И я тоже не согласна», — поддержала подругу Альбина. «В такие времена порой только любовь и держит тебя крепко на земле». В ту ночь они все-таки смогли вздремнуть уже под утро. На грани сна и яви Альбине все чудилось в их комнате нечто похожее на туман. Он постоянно двигался и извивался кольцами. «Приснится же», — подумала девушка про себя, забываясь беспокойным сном. «Настанет время расправить крылья. Небо ждет тебя». Донесся шепот из тумана. «Осень». Все изменит осень. 8 октября 1941 года вышел указ о создании женских авиационных полков. Альбина и Элоиза, не раздумывая, записались на отбор кандидаток, и вскоре их встречал город Энгельс. Конец мая 1942 года. Сальские степи. «Если судьба связала вас, ей все равно, доходят ваши письма друг к другу или нет. Вопреки всему, нити ваших дорог все же соединятся, даже если однажды показалось, что они навеки разошлись». В октябре 41-го года поезд привез Элоизу и Альбину в Энгельс, где им предстояли месяцы обучения военной авиации вместе с другими девушками. Самым первым делом в парикмахерской гарнизона девушкам пришлось расстаться с роскошными косами, оставив длину чуть ниже ушей. «Волосы — это такая мелочь, девчонки! Еще отрастим после войны хоть до пояса, если захотим, лишь бы ноги руки целы были!» Подбадривала всех Элоиза. «И лицо!» — добавила Альбина. «Это мужчин шрамы украшают. С девчонками другая история». Элла с Алей даже не подозревали, что эта дорога верно и неотвратимо ведет их к самой важной для них обеих встрече. Несколько месяцев учебы пролетели стремительно, и в конце мая сформированный женский авиаполк, единственный в своем роде, уже прибыл на фронт. Его включили в состав ночной авиадивизии. Девушки, несущие под крыльями своих бипланов смерть всем убийцам. «Ночные ведьмы» — так их будут называть немцы, боясь их налетов как огня. Этих юных девушек не пугал ни свет прожекторов, ни зенитный огонь противника, ни сама смерть, что дышала им в спину. У войны не женское лицо, но это было время, не оставившее выбора. И они встали в боевой строй наравне с мужчинами, на время оставив «Девичьи мечты». Связь через письма с Кирианом и Дарием к тому времени волей обстоятельств прервалась. Но Элла и Аля еще не подозревали, что в той самой авиадивизии вновь повстречают тех, о ком трепетало сердце. Как же безгранично удивились дари и Кириан, когда в строю девушек в одинаковых мужских гимнастерках, пилотках и с коротко остреженными волосами они узнали тех самых двух девчонок, Элоизу и Альбину с которыми их свел тот самый длинный день в году. И как бы жизни их не разводила, крепкая нить словно связала их на расстоянии. Дарий верил в судьбу, как и Кириан. Интересно, а Элла и Аля верили? Присмотревшись к Альбине, Дарий едва сдержал возглас удивления. Ведь теперь девушка стала оборотнем. Что ж, значит, ей все известно о мирах а это снимает множество проблем и недомолвок. Они не могли дождаться команды вольно, и как только она прозвучала, сразу же рванули друг к другу. дарей кальбине Керриан Калаизи. Теперь они никогда не расстанутся. «Навсегда!» Тихо шептал степной ветер в зеленых кронах тополей.